Так уж сложилось, что по долгу службы я часто бываю в разных, зачастую достаточно глухих местах. Но благодаря этому у меня появилось хобби. В свободное время я езжу на мотоцикле по окрестностям и рассматриваю округу. Иногда мне попадаются достопримечательности, весьма необычные и интересные. Впрочем, случившееся со мной не так давно происшествие полностью отбило охоту к такому времяпрепровождению. Было это в Алтайском крае в местах, где начинается горный Алтай. Когда я несколько разгреб завал рабочих дел и решил посвятить немного времени своему хобби, меня уже давно интересовало одно направление. Это была грунтовая дорога, отходившая от трассы неподалеку от поселка, где я остановился. Она была довольно укатанной, но при этом я проезжал мимо нее по несколько раз каждый день и ни разу не видел, чтобы кто-то на нее съезжал. Около въезда на дорогу лежал в траве старый дорожный знак. Деревня светлая, полтора километра. Никто даже не удосужился его заменить или хотя бы поставить на место. Вела эта дорога к хвойному лесу, и в нем и терялась. Разглядеть, куда она ведет дальше, было невозможно. Короче, туда я и отправился. Решил посмотреть на эту светлую. Какие-то нехорошие ощущения у меня появились еще, когда я проезжал лесок. Хотя погода была пасмурная, было довольно светло. Среди деревьев же царил полумрак, при том, что небо они не закрывали. По выезде оттуда, впрочем, обратно стало светло, но предчувствие чего-то не того осталось. Поблизости виднелись несколько строений, я направился к ним. Увиденное меня не особого одушевило. Заросшие травой кирпичные остовы, наполовину ушедшая в землю ржавая детская карусель, а также довольно большое, но недостроенное здание. Стройка уже явно несколько лет как прекратилась. Уже возведенная, так и осталась на растерзание стихиям. Но тревожащим было не это, а несколько брошенных здесь автомобилей, включая самосвал. Стояли машины тут уже пару лет, Серьезно заржавели и развалились. Всё представлявшие ценность из них явно уже давно извлекли. Но что заставило людей бросить тут свои транспортные средства? Узнать это на собственной шкуре мне как-то не захотелось. Так что, хотя та деревня уже и виднелась невдалеке, решил я пока вернуться в поселок. Вернувшись, я расспросил несколько людей об этом странном месте. Отвечали они неохотно. Впрочем, как и всегда особом дружелюбием местные жители не отличались. Выяснилось, что деревня Светлая практически заброшена. Осталось там всего пара стариков. А та стройка и развалины. Когда-то здесь еще при советских временах был небольшой санаторий. Потом в начале 90-х он был заброшен. А недавно один бизнесмен решил на той же территории построить пансионат. Но в один прекрасный день рабочие со стройки собрались и спешно уехали на одном микроавтобусе. Побросав остальные машины, вещи и оборудование. Попыток возобновить стройку почему-то не было. Ответы общем мало что прояснили. Но зато наполнили ситуацию некой мистикой. Стоит признаться, у меня всегда была слабость к мистике. Так что это добавило той деревне прелести в моих глазах. я решил вновь посетить ее, когда будет время. Через несколько дней у меня снова появилась возможность предаться своему хобби. И я немедленно отправился обратно к деревне. Погода стояла прекрасная, солнечная и теплая. Ничего плохого она не предвещала. Но при проезде через лесок и возле развалин санатория у меня снова появилось какое-то странное чувство. Чувство ненормальности происходящего, что ли. Хотя, казалось бы, ничего странного и сверхъестественного не было. Когда я подъехал к деревне, мне уже явно стало не по себе. Безо всякой видимой на то причины. Ну, деревня, ну, почти заброшена. Бояться все равно было нечего. И тут мое предчувствие начало оправдываться. Около въезда мне попался человек. С лицом, покрытым толстым слоем земли. Он посмотрел на меня глупо улыбнулся. Я подумал, ну ненормальные бывают такие. Но когда следующий встреченный мною человек вдруг упал в траву и начал рвать ее и кусать зубами, это уже заставило меня серьезно усомниться в нормальности происходящего. Про множество сумасшедших в деревне никто из моих собеседников не упоминал. А дальше начался натуральный кошмар. Помнится, я увидел несколько бабок, сидящих на лавочке возле одного из немногих относительно целых домов. Я что-то хотел у них спросить, и когда подъехал к ним, они синхронно улыбнулись, ровными белоснежными улыбками, и начали поднимать с земли камни. Тут я сразу понял, нужно сваливать, и поскорее. Вот только оглянувшись, я увидел, что въезд в деревню перекрыла неведомо откуда взявшееся упавшее дерево. Полетели первые камни со стороны бабок. Один больно ударил меня в спину. Я тронулся и поехал к противоположному краю деревни. Там виднелся еще один въезд. На перерез мне рванул человек в смирительной рубашке, но я успел свернуть в сторону. Сзади полетел еще один залп камней, но я уже уехал достаточно далеко оттуда. Деревенская улочка внезапно наполнилась людьми, и каждый пытался помешать мне но я уже был почти возле въезда. Вот только когда я до него доехал, никакого въезда там уже и в помине не было. Впрочем, исчезли и люди, а в придачу прежний выезд. Деревня, которая вначале была совсем маленькой, теперь серьезно выросла, а я, очевидно, был в самом ее центре. Меня охватила паника. Я начал судорожно ездить по деревне, пытаясь найти выход но везде были только улицы и заброшенные деревянные дома. Каждый силуэт, каждая тень казались мне людьми, готовыми наброситься на меня. По-прежнему был день, ясное небо, но напоминало это какой-то ужасный ночной кошмар. В одном из окон мне привиделся силуэт ребенка. Я посмотрел и увидел манекен. Когда я начал от него отворачиваться, Он показал на меня пальцем и засмеялся. На цепи возле дома сидела собака, но когда я подъехал ближе, это оказался лежащий на земле гниющий труп. Уезжая, я слышал лай с его стороны. Несколько человек шли по улице, смеясь и разговаривая, а у их ног ползали по земле голые, покрытые слизью тела, откусывая плоть с их голеней. Когда я в очередной раз притормозил, за мной последовали те бабки, с которых все и началось. Мотоцикл же, как назло, заглох и отказался ехать. Я бросил его и побежал. И тут я очнулся. Я сидел на мотоцикле, рядом со въездом в деревню. Ко мне шел человек. Его лицо было покрыто толстым слоем земли. И на нем красовалась глупая ухмылка после чего я погнал назад и не останавливался, пока не доехал до трассы. Не знаю, что это со мной произошло возле въезда в деревню, но, кажется, я осознал, почему рабочие так спешно покинули стройку. Если им привиделось примерно то же, что и мне. И думаю, вы, и думаю, вы вполне понимаете, почему я больше не испытываю желания изучать окрестности очередного места, в которое меня занесла моя профессия.